Пятая. Все присутствующие здесь парни тут же окружили нас, заточив круг, чтобы ни я, ни Дэн не могли в случае чего сбежать. Настроены они были агрессивно. Что-то кричали, скандируя кричалки собственного сочинения. А у многих в руках были глиняные кружки с каким-то алкогольным напитком. Для парней это было просто шоу. Ну, понятно, телеков у них наверняка нет, тупых комедий тоже. Вот и развлекаются как могут. Вот в Древнем Риме был Колизей. Здесь то же самое, только чуть попроще. «Последние ставки!» — истошно проорал щуплый белобрысый паренек с вертикальными и пугающе голубыми зрачками. «После первого удара ставки прекращаются. Ага, значит, тут еще и ставки в ходу. Ничего удивительного. У них тут полное беззаконие и весь спектр запретных удовольствий. Уверен, что невинные ставки — едва ли не самая безобидная шалость, в которой они замешаны». Я уже собирался проигнорировать самопровозглашенного букмекера, но в голову пришла наглая мысль. «Эй, любезный, я хочу сделать ставку!» — крикнул я ему. «Ты?» — прямо в лицо заржал мне белобрысый. «Да ты уже считай труп. Какая тебе ставка?» Судя по тому, что его поддержали дружным хохотом, у остальных мнение было таким же. В победу касса здесь никто не верил. Включая, наверное, и меня. Но сдаваться так просто я не привык. — А тебе не кажется, что раз уж ты взялся принимать ставки, то делать выводы — не твоя работа? — рявкнул я в ответ. — Дают ставку, молча бери. Будешь и богаче, и целее. Мою реплику парни точно оценили, довольно злоу люков Они жаждали зрелища, а моя перепалка с белобрысым неплохо разогревала толпу. — Вот же кассу сильно по башке прилетело. — Самому Тому дерзит, — пробасил кто-то, и все вокруг закивали. — Самому Тому? Значит, этого Белобрыса здесь уважают. Возможно, даже больше, чем Дэна. Учту на будущее. Но сейчас сбавлять обороты точно не буду. Том пристально смотрел на меня. И в голубых глазах, таких же, как у Фрименов из Дюны, мелькнули красные искры. Глазки явно не из простых. Либо атрибут, либо улучшение, которое упоминал Себастьян. И сейчас он был в шаге от того, чтобы использовать это, чем бы оно ни было. Но в этот раз здравый смысл возобладал. «Хочешь поставить на себя?» — спросил он, и я хивнул. «Оставить что будешь? У тебя же ничего нет». Наверняка это была правда. Касс, судя по отношению к нему остальных, явно был не из местных богатеев. «В долг нашелся я. После боя верну». «Я всяким упоротым хумам-смертникам в долг не даю», — прорычал Том и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Но в этот раз меня поддержали парни. «Эй, Том, дай Кассу шанс. Его последняя драка». «Желание самоубийцы?» – забармотали они. Том был из тех, кто редко прислушивается к общественному мнению. Но в этот раз он решил поступить не так, как хотел изначально. «Сколько хочешь поставить, золотой?» – хмыкнул он. У парней округлились глаза. Похоже, сумма была крупной. «Значит, Том что-то задумал. Что именно, я пока не понял, поэтому пришлось бить наугад». «Конечно, думаю, хватит». «Поставлю за тебя золотой?» – кивнул он его глаза хитро сощурились. «Но только когда сдохнешь, твое тельце я сдам в Красный квартал и в Дом наслаждений». Парни вокруг заулелюкали и заржали. Кто-то хлопнул Тома по спине. Что он предложил, я примерно понял. Наверняка Красный квартал был каким-то логовом местных торговцев-людьми. То есть труб касса отдавали на органы. А само название Дома наслаждений, очевидно, намекало на бордель. То есть над трупом Касса после смерти еще поиздевались бы и любители извращений. Наверное, это не было стандартной практикой, раз он поставил такое условие. Измываться над трупами не входило в привычку даже у этих зверей. Другое дело, если я дам свое согласие. А пропади оно все пропадом. Это все равно не мое тело. После смерти будет уже неважно. Согласен. Парни вокруг заржали Принято, ухмылился Том. Какой коэффициент? Только сейчас спросил я. «Один к двадцати...» — хатнул он. «Ха, расклад для полного лузера. В победу кассы тут вообще никто не верит. Зато если удастся выжить, то в моем кармане будут звенеть двадцать, а точнее девятнадцать за вычетом долготому золотых монеток. Понятия не имею, насколько это много, но явно лучше, чем ничего». «Натрепался?» — рыкнул на меня Дэн. «Или будешь драться?» Он был прав. Пора было решить этот вопрос. «Правило...» — спросил я, становясь напротив платоядно скалящегося Дэна. «Какие правила?» — взревел он. «Деремся насмерть. Все». «Мне кажется, это были самые лаконичные правила в моей жизни. Ни раундов, ни брейков, ни запрещенных приемов, ни даже элементарных перчаток. Вообще ничего. Просто делись пока противник не сдохнет. Просто отлично. Значит, я либо стану убийцей, либо буду убит». Вдоль порассуждать о тонких материях я не успел, потому что Дэн, лупя кулаками по воздуху, бросился на меня. Что я отметил сразу, так это то, что драться его никто не учил. Опыт он имел, это точно, но улица не всегда дает нужный результат. При этом сила у него была, и не маленькая. Руны на его руках светились, его движения были быстрее, чем должны были быть у человека его комплекции и навыков. Значит, усиление работает. Но сверхчеловеком он от этого не стал. Просто довольно мощный боец, не более того. И к тому же боец без фантазии и малейшего представления о том, как выглядит настоящий бой. Он просто молотил кулаками, надеясь, что я под них попаду. Так бы оно и было, если бы я не обладал определенными навыками. Я сделал пару мягких шагов в сторону, пригнулся, уходя от удара, и получил кулаком прямо в голову. От удара меня отбросило прямо на наблюдающих за нашим сражением парней, и меня тут же вытолкнули обратно. В голове звенело, перед глазами летали звездочки. Что это за ерунда? Я же видел все его удары. Я умел уклоняться от сложных комбинаций, но пропустил обычный любительский тычок. Как так? Тут Дэн налетел на меня снова, и мне опять стало не до размышлений. Я попытался увернуться, но мгновенно нахватал от него весьма приличных ударов. Да что же такое? В бою против гопников, что напали на меня на земле, я показал себя намного лучше, чем сейчас. И тут я наконец-то понял, я же в новом теле, А новое тело означает свои собственные инстинкты и реакции. Это же совсем другой человек. Глупо было бы ожидать от тщедушного тельца касса того же уровня, что и от моего. Все, что у меня сейчас есть, мой опыт и сложившиеся в голове тактики ведения боя. А вот у этого нетренированного тела необходимые навыки еще не сложились. Это примерно то же самое, как запускать продвинутую игру с кучей требований на допотопном компьютере. Совершенно бессмысленно. Что в таком случае делать? Не требовать от нового себя, на что я не способен, и попытаться приспособиться к ситуации с тем, что есть. Я заглянул внутрь себя, как будто обращаясь к кассу. «Ну же, парень, если ты сумел передать мне способности к местной речи, то и мышечными навыками поделиться тоже сумеешь». Отклик тела был почти мгновенным, и я едва успел сдержать рванувшие с места ноги. Я раскрылся и получил очередной удар куда сильнее предыдущего. Меня снова отбросило на любопытных парней, причем резко, и кто-то из них пролил на меня свой напиток. В ноздри ударил ядреный алкогольный запах. «Фух, пахнет прямо как на шатырь, бодрит!» «Дерись, придурок!» — прорычал лишившийся напитка парень и толкнул меня навстречу Дэну. По решимости в глазах своего противника я понял, что игра в кошки-мышки ему наскучила, и он решил закончить бой парой особо мощных ударов. «Что ж, вперед!» Теперь я понимал, что надо делать, и был готов. Он бросился на меня, пытаясь пробить мне боковой справа. Совершенно деревенский боковой. Самое главное, при этом он полностью забыл про защиту. Я снова обратился к рефлексам Касса, и тело, руководимое моим разумом, с грехом пополам сумело поднырнуть под рукой Дэна. Пусть при этом я запнулся, но главное мне удалось. Дело оставалось за малым, вырубить его. Я отдал бразды правления телу, И правая рука, руководимая инстинктом и мышечной памятью, полетела Дэну в челюсть. Правда, удар был слабенький и неточный, так что мне все равно пришлось в самом конце немного его подправить. Удар пришелся точно в челюсть. Не самый сильный, разумеется, откуда у этого тощего тельца они возьмутся, но меткий. От слабосильного Акаса Дэн такого точно не ожидал. И поэтому попятился назад, запнулся и с шумом грохнулся назад. Вокруг раздались смешки и крики удивления. Ха, кажется, такого сюрприза от маленького слабенького коса никто не ожидал. Дэн уже досталось явно сильнее, чем он пытался показать. Он злобно скалился, но при этом встал, он не без труда. Еще один такой удар, и он точно поплывет. Это он тоже понимал, и поэтому решил обратиться к своему главному оружию. По его телу пробежали искры, он скинул руку, и из нее в меня полетела настоящая молния. Уклониться я сумел случайно, просто запутался в нетренированных ногах касса, и молния пролетела прямо над моей головой, угодив в одного из парней. Его отбросило к стене, напрочь лишив сознание. Ему повезло остаться в живых, помогла кожаная кираса, принявшая на себя большую часть удара. Хм, а вещичка точно не из простых. Обычная бы такого просто не выдержала. Я встал на ноги, а Дэн тем временем приближался ко мне. По его телу снова побежали молнии. Если он сейчас в меня попадет, а он точно попадет, то я труп. Нужно что-то сделать. Мне совсем не хочется превратиться в зажаренный, пахнущий, пролитым на меня алкоголем труп. Алкоголь. Искры все еще бежали по телу моего противника, когда я выхватил из рук ближайшего ко мне парня кружку с бухлом и выплеснул ее почти полную прямо в Дэна. Здесь сработала чистая логика. Физики и профан, но то, что в молнии есть электрический заряд, понимаю. Вода, как известно, проводит электричество. Алкоголь, по сути своей, та же вода, пусть и с несколько другими свойствами. Так что, если их совместить, то можно ожидать понятного эффекта. Остается надеяться, что законы природы в Эвоке работают так же, как и на Земле. Они работали так же, если даже не лучше. Искры разбежались по телу Дэна, и спустя несколько секунд он рухнул на пол, хорошо прожаренной кучкой дымящегося мяса. От него отскочила одна последняя искра и, коснувшись меня, полностью исчезла. Дэн был мертв. Ого! Честно сказать, такого эффекта я не ожидал. Я предполагал, что он заискрится, потеряет сознание, может быть, получит пару ожогов, но сжигать его заживо. Такого я не планировал. И, словно отвечая моим мыслям, в подвале разрывая тишину, раздался низкий громовой голос. «Остолопы!» Какого хронга у вас тут происходит?» Судя по тому, как побелели лица парней, в подвал пожаловал кто-то по-настоящему важный и опасный.